За то время, что Джо повествовал о своих приключениях, Виктория успела прилететь немалое расстояние. Вскоре Кенди указал настроение, показавшееся на горизонте и имевшее вид города. Доктор сейчас же справился по карте и убедился, что это небольшой городок, та же Лель в стране Домергу. «Мы опять попали на путь исследователя Барта», — сказал Фергюсон. Именно в этом городе он расставался со своими двумя товарищами Ричардсоном и Эвервегом. Первый направился в Зиндер, второй — в Мараде. Помнится, я вам рассказывал, что из троих только Барту удалось вернуться в Европу. — Итак, мы несемся прямо на север? — спросил охотник, следя по карте за направлением Виктории. — Прямо на север, дорогой Дик. И тебя, Самуэль, это нисколько не беспокоит. — А почему бы это могло меня беспокоить? — Да потому что течение несет нас к Триполи, и нам придется снова перелетать через Сахару. — Так далеко мы не залетим. По крайней мере, я надеюсь на это, — ответил доктор. — Где же ты, Самуэль, думаешь остановиться? — Признайся, Дик, разве тебе не было бы интересно побывать... В Тимбукту. Тимбукту? Переспросил Кенди. Уж конечно, было бы странно путешествовать по Африке и не осмотреть Тимбукту, вмешался Джо. Знаешь, Дик, ты будешь пятым? Ну или шестым европейцем, посетившим этот таинственный город, добавил доктор. Ладно, летим в Тимбукту. «Дай нам только добраться до семнадцати с половиной градусов широты, а там уж мы начнем разыскивать попутный ветер на запад». «Хорошо», — отозвался охотник. «Но скажи, сколько приблизительно миль нам еще придется нестись на север?» «По крайней мере, миль сто пятьдесят». «В таком случае я немного посплю», — заявил Кеннеди. — Конечно, поспите, мистер Дик, — откликнулся Джо. — Да и вам тоже, мистер Самуэль, не мешает соснуть. Ведь оба вы нуждаетесь в отдыхе. Замучились без сна, по моей милости. Охотник улегся под тентом, но Фергюсон, который не так-то легко поддавался усталости, не оставил своего наблюдательного поста. Через три часа Виктория проходила над каменистой местностью, по которой тянулась обнаженная гранитная цепь гор. Некоторые отдельные вершины этой цепи достигали четырех тысяч футов. После бесплодия пустыни природа как бы наверстывала упущенное. Здесь буйно разрослись листа акации, мемосы, и финиковых пальм. С необыкновенной быстротой носились и прыгали жирафы, антилопы и страусы. Это была страна племени Кель уй. У них, как и у их свирепых соседей-туарегов, существовал обычай закрывать лицо хлопчатобумажной повязкой. В десять часов вечера, сделав за день великолепный перелет в 250 миль, Виктория остановилась над большим городом. При свете луны было видно, что часть его покрыта развалинами. Здесь и там, облитые лунным светом, выселись минареты — Доктор установил, что Виктория находится над Агадесом. Этот город некогда был центром обширной торговли, но к тому времени, когда его посетил Барт, он пришел в упадок. Среди ночи, никем не замеченная, Виктория опустилась в милях в двух севернее Агадеса на обширном поле, засеянном просом. Ночь прошла спокойно. А на рассвете в пять часов утра легкий ветер стал дуть на запад и даже несколько на юго-запад. Фергюсон поспешил воспользоваться этим благоприятным обстоятельством. Он быстро заставил подняться Викторию, и та умчалась дальше, купаясь в солнечном свете.